Глава 10 Поначалу Варенсия разочаровала. Этот город, конечно, был больше Виллона, но не шел ни в какое сравнение ни с Бонвиллем, ни с Пуле. Ряды бревенчатых домов, неширокие широкие ни улицы, сторожевые башни на перекрестках и хмурые лица прохожих восторга у нас не вызывали. Правда, оказалось, что это была всего лишь окраина, сам же город, который состоял преимущественно из каменных строений, мощенных улиц и домов с разноцветными крышами, расположился дальше, за бревенчатой оградой и воротами с причудливым орнаментом. На створках из позеленевшего металла изящные причудливые линии образовывали силуэты сказочных деревьев и цветов. Ворота были открыты, и перед ними прохаживались несколько стражников с короткими алебардами на плечах. Бросая на нас любопытные взгляды, они расступились, и мы въехали на площадь, вымощенную разноцветными керамическими плитками. Сложный узор напоминал лужайку, в центре которой на постаменте громоздилась скульптура из белого камня. Всадник в полном боевом облачении с высоко поднятым двуручным мечом возвышался над группой каких-то существ, лишь отдаленно напоминавших людей. В их скрюченных телах ощущались страх и смятение, а большие глаза были полны ужаса. У подножия памятника были высечены слова «Арус Росси». «Похоже, важная персона», — подметил Айк, разглядывая памятник. «Это же Арус Росси», — пояснил Элсон, — «великий человек, основатель Лорандии». Герой времен Великих Империй. Из Первой Эпохи, что ли? Именно так. А я всегда думал, Лорандия появилась уже после Великой Войны, подключился к разговору Рик. Неверно думаешь, усмехнулся Элсон. На самом деле, Лорандия появилась задолго до Великой Войны. Правда, тогда она была частью Империи Лусос и называлась Лоранди Арус или земля Аруса, в честь героя, который освободил ее от кровожадных уруков. Вот эти мелкие твари, что ли, Айк показал на скрученные фигурки. Да, они жили на этих землях во времена первых людей, постоянно со всеми воевали, говорят, питались человеческой плотью и детей воровали. Но потом пришел Арус Росси со своей армией и изгнал их на восток. С тех пор их никто больше не видел». Слушая южанина, я смотрел на изваяние великого человека, который в одиночку создал целое королевство. Неужели на свете бывают такие люди? Или это все выдумка? Ответа, конечно, я не услышал. Пока я размышлял о прошлом, мы оставили площадь позади и выехали на широкую улицу, посыпанную желтым гравием. По бокам раскинулся зеленый газон, ровный как ковер, а за ним ряды деревьев. Кое-где в просветах между толстыми стволами виднелись роскошные особняки, изящные статуи, странные одинокие колонны. Затем улица повернула налево и вывела нас к великолепному парку с узкими тропинками и широкими аллеями, фонтанами и многочисленными клумбами, усыпанными цветами. Через какое-то время впереди появился дворец графа, и это был именно дворец, а не замок, Прекрасное трехэтажное здание из полированного белого камня. Оно состояло из нескольких частей, каждая из которых имела отличительные архитектурные детали с многочисленными скульптурами и фресками. Спешившись у входа, мы сдали оружие и проследовали в вестибюль с красными шелковыми занавесями. Дальше нас провели по коридору в просторный зал с прозрачным потолком, В дальнем конце стояли несколько человек, похожие на богатых горожан. Как-то по-особому выделялся мужчина в темном длинном одеянии с золотыми звездами на вороте. Он-то и заговорил первый. «Какими судьбами оказались в наших землях?» «Шли в озор, наткнулись на имперскую армию, повернули и встретились с вашими вояками», — объяснил Элсон. «Имперская армия, говоришь. Где именно вы с ней столкнулись?» «Я уже все рассказал сержанту. Повтори еще раз. Мы видели лагерь в нескольких лигах к западу от того места, где повстречались с пограничным легионом», — ответил Элсон. «Доказательства имеются?» «Все, что у меня есть, — мое слово. А если этого недостаточно, предлагаю послать разведчиков, пока не поздно». «Твое слово меня мало интересует, а что до разведчиков, то это наше дело, куда и зачем их посылать». «Ваше право», — буркнул Элсон. «Да, наша, именно наша». «Так, с этим все ясно, теперь вы трое», – мужчина переключился на нас. «Вы говорите, что состоите на службе у какого-то сеньора, верно?» «Да», – ответил я, – «наш господин сир Рон Сиронский, рыцарь провинции Буа». «Тогда поясните мне, какие такие дела вынудили вашего сеньора отправить вас в столь далекое путешествие?» «К сожалению, я не имею права об этом говорить». Могу только сказать, что порученное нам дело честное и благородное, и не имеет никакого отношения к Лорандии. «Ну, это вы сейчас так говорите. А что, если вы шпионы? И служите не сеньору из Буа, а барону Северной Империи?» «Если бы мы были шпионами, наверное, мы не стали бы рассказывать вам об имперских войсках», вставил Айк. «Это еще ничего не значит. Сейчас трудные времена. Мы на грани войны». «Бандиты разоряют наши земли, наши подданные живут в страхе. В таких условиях мы не можем рисковать. А ваш случай кажется мне очень подозрительным. Я могу заверить вас, оставьте ваши заверения. Я Симадума Гапо, главный хранитель этого имения, и моя работа заключается в том, чтобы защищать графа и его земли от всех мыслимых и немыслимых напастей. Вы же пытаетесь уверить меня в своих добрых намерениях, но ничем не можете подтвердить свои слова. У меня не остается другого выхода, как провести собственное расследование. А пока я буду этим заниматься, вам придется посидеть в нашей тюрьме. Если я получу подтверждение, что вы действительно оруженосцы из Нардения, вас отпустят, ну а если я обнаружу на вас хоть пятнышко имперской грязи, вам не поздоровится. «Стражники и солдаты, стоявшие рядом, обнажили оружие. Мы напряглись, но в этот момент дальняя дверь открылась, и в комнату буквально влетел молодой человек. Я сразу его узнал, это был тот самый юноша, которого мы нашли раненым в темном переулке около храброго рыцаря в Бонвиле. Сейчас он выглядел намного лучше. Румяный, элегантно одетый, он слегка прихрамывал, но это последнее обстоятельство, кажется, никак не влияло на его настроение». «Гапо!» — крикнул юноша. «Я только что узнал. Мои спасители здесь!» — он осмотрелся. «О, новые лица! Кто они? Герои из Банвиля?» «Молодой господин, как приятно видеть вас в таком хорошем настроении!» «Как прошел завтрак? Надеюсь, вы остались довольны новой выпечкой!» — начал говорить хранитель. «Гапо, отстань ты со своими глупыми вопросами. Скажи, это они или нет?» «Увы, господин! Что такое?» «Я пока не могу ответить однозначно. Наши разведчики наткнулись на них, когда они пытались пересечь границу в Северной долине. Они уверяют, что нардейцы, но подтвердить свои слова ничем не могут». «Разве они и не предоставили мое письмо?» — удивился Арли. «Да, но... Никаких «но». Немедленно покажи мне письмо», — перебил Арли. Гапо неохотно порылся в складках балахона и достал бумагу. «Да, все верно, письмо моё юноша порывисто схватил бумагу. Я дал его какому-то сеньору в Бонвилле, кажется, его звали Сирджам. Да, точно, Сирджам. Я просил его передать послание лично моим спасителям. Раз письмо у этих людей, значит, они и есть мои спасители. Я бы не торопился с выводами, господин. Не говори глупости Гапу, откуда бы тогда у них было мое письмо? Во-первых, они могли его украсть. Ах, эти твои вечные подозрения. Простите, господин, но это мой толк «Знаю, знаю, мой отец поручил тебя охранять его имение. Это твой священный долг, и все такое слышал много раз. Но не стоит быть таким нервным, гапо Если тебе так хочется, я могу сам проверить этих людей. Как, господин?» «Я задам им вопрос. Если они действительно мои спасители, они смогут на него ответить?» Арли потрепал Гаппа по плечу и повернулся к нам. «Друзья, вы не возражаете против небольшого испытания?» — Нисколько, — ответил Рик искоса, взглянув на гапо Итак, как звали лекаря, что обработал мои раны? — Ха, просто! — воскликнул Айк. — Эс! — помогал ему хозяин трактира Элиот. — Чистая правда, — благородный юноша солнечно улыбнулся и протянул одну руку мне, а вторую Айку. — Видишь, Гаппа, это они. — Но они все равно могут оказаться шпионами, — настаивал гапо «Нет», — ответил Арли, и на этот раз голос его был тверд и даже холоден. Это был хоть и вежливый, но выговор. Они нардейцы, а нардения Лорандии не враг. Раз они здесь, значит, у них есть на причины, я им верю. А ты, если не прекратишь свои глупые обвинения, отправишься к отцу на серьезный разговор, понятно? «Да, господин, конечно, приношу свои извинения». Гаппа поклонился и попятился к двери. Все последовали за ним, и каждый кланялся молодому графу до земли. «Прошу, пройдемте в комнату для приемов. Это помещение не подходит для беседы с друзьями», объявил Арли и направился к одной из дверей. Проходя мимо Гаппа и его лакеев, я не удержался и улыбнулся прямо ему в лицо, показывая, что ни во что не ставлю его подозрения. Я был почетным гостем, а этот статус могли изменить только самые исключительные обстоятельства. Помещение, которое Арли назвал комнатой для приемов, оказалось небольшим уютным залом, обитым светло-голубой материей с золотой отделкой под потолком. Несмотря на небольшие размеры, тесно не было. Несколько зеркал создавали иллюзию пространства, а из двух больших окон открывался чудесный вид на зеленую лужайку с искусно устроенными водопадами. Мы уселись на мягкие диваны вокруг низкого столика, а Арли, устроившись в большом кресле напротив, налил всем вина. «Добро пожаловать в мой дом», — сказал он, раздавая бокалы. «Ну, не совсем мой, конечно, а моего отца, но это неважно Его гостеприимство не хуже моего, так что чувствуйте здесь себя как самые желанные гости. Прошу простить мое любопытство». «Но не могли бы вы рассказать о вашем героическом поступке? Я ничего не помню о том ужасном вечере». Арли взял стакан и, откинувшись на спинку кресла, стал слушать наш рассказ о событиях той памятной ночи. «Да», — протянул он по окончании истории, «я знал, что был тяжело ранен, но понятия не имел, как все произошло. Что ж, мне крупно повезло. Еще раз благодарю вас за ваш поступок». — Я навсегда у вас в долгу. — Мы квиты, — ответил я. Пришла моя пора изобразить солнечную улыбку. — Ваш хранитель собирался бросить нас в тюрьму, если бы не вы сидеть нам сейчас в темном подвале. — С крысами, — добавил Айк. И пить не это вкусное вино подхватил Элсон, а собственные соленые слезы. — Ну уж слезы, ерунда, — Арли хлопнул меня по плечу. — Гапа всегда такой. Уверен, все бы выяснилось довольно скоро. «Надеюсь, что так», — заметил Рик и задумался. Вместе с ним задумался и я. Мы просидели в уютной комнате довольно долго. Беседа была бурная и веселая, а отвлек нас легкий стук в дверь. Из-за занавеса появился плешивый старик в длинной белой рубахе и черных шальварах. «Господин Арли, ваш отец просил передать, что пора ужинать». Старик стрельнул острым взором из-под седых бровей. «Разумеется, вместе с вашими друзьями». «Лацо, передай отцу, что мы идем». Слуга кивнул и растворился. За длинным столом уже сидели несколько десятков человек. Гапа и сержант, что привез нас в замок, тоже были там. Они сидели на дальнем конце стола, рядом с двумя молодыми женщинами, и смотрели на нас с недоброй улыбкой». Но мое внимание почти сразу переключилось на высокого пожилого человека с темной бородой и длинными волосами в злототканом камзоле с белоснежной меховой оторочкой. Завидев нас, он слегка наклонил голову и поднял руку. Разговоры за столом смолкли. «Сегодня мы приветствуем за нашим столом новых друзей», — заговорил человек. Сомнений не было, что то был граф. «И это не просто гости, а те герои, что спасли жизнь...» моему единственному сыну и наследнику. Я очень рад, что они решили навестить нас в Варенсии, ведь теперь у меня есть возможность лично поблагодарить их за их отважный поступок». Граф поднял металлический кубок и обратился прямо к нам. «Поднимаю первый кубок нашего лучшего вина за ваше здоровье, господа оруженосца». Граф осушил свой кубок и тоже сделали остальные. Громкие приветственные крики огласили комнату. Я почувствовал, что должен что-то сказать. «Благодарю и вас, ваша светлость. Для нас большая честь быть здесь и слышать такие слова в наш адрес. Хотя мы и не совершали ничего выдающегося, любой честный человек сделал бы то же самое. Мы просто оказались в нужном месте в нужное время и рады тому, что смогли помочь вашему сыну». Граф улыбнулся. «Храбрые и скромные. Хорошее сочетание». Выпьем же и за это. Мы поспешили к нашим местам. Начался ужин, который я никогда не забуду. Там было столько еды и питья, что я даже не запомнил половины названий блюд и напитков. Зато я отлично запомнил изумительный вкус жареной утки и зажаренного со специями кабана, которого подали после запеченной рыбы и тушеных овощей. Даже наевшись, я не мог остановиться и к тому моменту, когда слуги внесли сладкое, почувствовал в животе туповатую боль. Пришлось расстегнуть ремень. А после ужина нас пригласили в читальню, где граф и несколько его приближенных принялись расспрашивать нас обо всем на свете, о наших домах, семьях, чинах и путешествиях. Затронули они и тему имперской армии, особенно их интересовали местоположение, численность и вооружение». Была уже почти полночь, когда мы, наконец, вышли от графа и встретили в коридоре лаца Старый слуга улыбнулся беззубым ртом и проводил нас в комнату, большую и чистую, где мы без сил рухнули на мягкие перины. Сон пришел мгновенно».